«Правда, не совсем обычным образом. Видишь ли, я обладаю некоторыми его талантами, только свободы действий гораздо меньше», — покачал головой Ару, в голосе которого слышалась зависть. «Зато куда больше власти», — сухо добавил Каллин и, посмотрев на сестру, быстро пояснил, чтобы читать мысли, Ару требуется физический контакт, зато ему открыто гораздо больше, чем мне. Я слышу только сиюминутные мысли, а он... «Все» самого начала. Элис вскинула изящные брови, а Эдвард чуть заметно кивнул. Вальтуре заметил и это. Читать мысли на расстоянии. Вздохнул Брюнет, показывая рукой на Калинов, между которыми только что произошел безмолвный диалог. Это было бы так удобно. Аро оглянулся, а за ним и все присутствующие, включая Джейн, Алика и Димитрия, молча стоящего в полушаги от нас, я отреагировал последний. Оказывается, вернулся Феликс, а с ним еще двое облаченных в черные накидки мужчин, оба очень похожи на Ару. У одного даже волосы точно такого же цвета и длины, у второго благородная седина, лица одинаковые, а кожа тонкая, как пергамент. Троица с картины Карлайла присутствовала в полном составе, нисколько не изменившись за триста лет, что прошли с момента ее создания. «Марк, Кай!» «Только взгляните», — воскликнул Ару. А оказывается, Белла жива, и с ней пришла Элис. Разве не чудесно?» Судя по виду, братья Вальтуре чудесным происходящее не считали. На лице брюнета застыла бесконечная скука, будто за три тысячелетия неиссякаемый энтузиазм Ару успел ему надоесть. Седой равнодушно поджал губы. Однако их безразличие нисколько не испортило настроение Ару, «Давайте узнаем, как все случилось!» — хрипловато пропел он. Седовласый вампир неспешно поплыл к одному из деревянных тронов, а второй на секунду остановился возле Ару и протянул руку, как сначала мне показалось для рукопожатия, — нет, цель другая. Он лишь коснулся ладони брата и тут же отпрянул. аро изогнул смоляную бровь. Как ни странно, пергаментная кожа даже не сморщилась. Эдвард чуть слышно фыркнул, и Элис с любопытством на него посмотрела. — Спасибо, Марк, очень интересно, — сказал Аро, и лишь тогда, я догадалась, братья поделились мыслями. А вот со стороны выглядело, будто Марку совершенно неинтересно. Скользнув мимо брата, он сел рядом с седым которого, по всей видимости, звали Кай. Два стражника тотчас встали за троном Марка. — Так я и думала телохранители... А женщины в летних платьях закаем, вампиру нужен телохранитель? Немного нелепо, но, может, самые старшие слабы и уязвимы? Поразительно!» — покачал головой Ару. «Совершенно поразительно!» На лице Элис мелькнуло разочарование, и брат, повернувшись к ней, объяснил. «Марк способен видеть духовное родство, и сила нашего его очень удивила». На бледных губах Аро снова заиграла улыбка. «Как удобно!» Пробормотал он, а потом обратился к Калинам. «Марка так просто не удивить. Можете мне поверить». «Если верить апатичному лицу второго Вальтуре, это правда». «Даже сейчас не понимаю». Задумчиво начал Аро, глядя на руку Эдварда, обнявшего меня за плечи. «Уследить за бешеным потоком его мыслей было непросто, но я очень старалась». «Как ты можешь стоять так близко от нее?» «На самом деле это довольно сложно», — спокойно ответил парень. Вальтуре засмеялся. «Не учу я в твоих воспоминаниях ее запах?» «Не поверил бы, что зов чужой крови может быть так силен. Никогда ничего подобного не испытывал. Многие из нас дорого бы отдали за такой талант, а ты...» «Транжирю его», — с сарказмом подсказал Эдвард. Ару снова захохотал. «Как я скучаю по моему другу Карлайлу! Ты очень на него похож, только слишком сердитый!» «Отец и в других отношениях меня превосходит!» «Никогда не думал, что кому-нибудь удастся затмить его в плане самоконтроля!» «Но у тебя это блестяще получилось!» «Вряд ли!» — нетерпеливо сказал Эдвард, будто устав от затянувшейся прелюдии. «Я даже испугалась, какого продолжения он ожидает!» «Я рад успехам Карлайла!» — продолжал Ару. — Твои воспоминания о нем — настоящий подарок. Я счастлив его благополучному продвижению по непротаренному пути, который он избрал. Раньше я был уверен, что со временем решимость Карлайла ослабнет. Помню, я насмехался над планом найти единомышленников с такими-то взглядами, но сейчас даже рад, что оказался неправ. кален не ответил.